А это, доложу я вам, очень дельно придумано. Летом нетрудно доплыть на лодке. А зимой вообще красота. На саночках, как по маслу. Наблюдать за энтузиастом и его юной женой, завороженно внимавшей оратору, было отрадно. фандорин даже залюбовался Алаизием Кахановским, который своей худобой, долговязостью и, в особенности, остроконечной бородкой был вылитый дон Алонсо Кехан, разве что